Глава 32. По сравнению с тем, что было в начале дня, сейчас номер для новобрачных выглядит практически пустынным. Родители Жаклин сидят в гостиной, тихо разговаривая. Они смотрят на меня с вытянутыми лицами, когда я вхожу. Их изможденный вид ранит мое сердце. Мне хочется обнять их и попросить прощения. «Привет, танты. Ом. Жаклин здесь?» — спрашиваю я, ненавидя каждое слово. ненавидя тот факт, что я вмешиваюсь в такое деликатное время. Мне почти хочется, чтобы они вышвырнули меня прямо сейчас. Вместо этого Танта Йохана кивает и улыбается мне. «А, Мэнди!» «Может быть, она поговорит с тобой?» «Она в спальне». Сглотнув, я направляюсь туда. Клянусь, моя грудь, должно быть, ходит ходуном от того, как бешено колотится сердце. Я дохожу до внушительных двустворчатых дверей и тихо стучусь. Когда мне никто не отвечает, я стискиваю зубы и приоткрываю дверь. «Жаклин?» «Это я, Мэдди. Можно войти?» Раздается всхлип. «Я не могу понять, да это или нет, поэтому открываю дверь и захожу внутрь, закрывая ее за собой. Жаклин скрыта под шестнадцатью слоями пенистого тюля, и мне приходится отдирать слой за слоем в течение, кажется, целой минуты, пока я не обнаруживаю ее». «Уходи!» всхлипывает она, слабо отбиваясь от моей руки. «Привет!» мягко говорю я. Она поднимает взгляд и снова всхлипывает. «О, это ты! Это всего лишь ты!» Я не хочу сейчас ни с кем разговаривать, особенно с теми, кто, как я думала, близки мне. Последние несколько слов вырываются из нее в драматическом полукрике, и она снова зарывается лицом в подушке. Это всего лишь я. Не зная, что еще делать, я осторожно сажусь на край кровати, бросаю взгляд в угол, где стоит сейф, и быстро отворачиваюсь. Какой же я ужасный человек, если думаю о том, как украсть у этой несчастной девушки, которую предали практически все в день ее свадьбы. Думаю, я чудовище, потому что мой взгляд все время возвращается к сейфу, и мне приходится сознательно возвращать его обратно к Жаклин. А может, мне стоит попытаться залезть в него сейчас, пока она не смотрит, но я не знаю комбинацию сейфа. «Знаешь, что самое ужасное сегодня?» — ревет Джаклин резко сев. «Хм, я перебираю в уме варианты. Есть так много вариантов. Труп, появившийся у алтаря, пропажа подарков для чайной церемонии. Ее жених нанял случайных актеров на роль шаферов, Когда случается что-то хорошее или плохое, первый человек, к которому я иду — это Марин. А теперь я не могу, потому что даже она оказалась грязной предательницей». Жаклин снова разражается рыданиями. «За что это мне? Неужели я настолько ужасна, что близкие мне люди не могут не лгать мне? Мой собственный жених даже не может доверять мне настолько, чтобы сказать, что у него недостаточно друзей для роли Шафера. Как это все нелепо!» — плачет она, глядя на меня мокрыми от слез глазами. «Что здесь можно сказать?» Все так запущено, но, опять же, не думаю, что это то, что она хочет услышать. Хм, это не очень хорошо, но и не самое худшее, что может сделать парень. Кроме того, что Тома зовут Том Круз, он поступал и хуже. Да, он придурок мирового класса. Я не должна защищать его. Ладно, да, это довольно дерьмово. Слушай, хочешь знать правду? Том в некотором роде дерьмо. Рот Джаклин открывается, и эти огромные глаза смотрят на меня. Боже мой. Не могу поверить, что это только что вырвалось из меня. Прости, я не это имела в виду. Не обращай внимания, я не очень хорошо соображаю. К моему удивлению, что-то похожее на смех вырывается изо рта Жаклин, прежде чем она успевает его закрыть. Не могу поверить, что ты только что сказала это. Мне очень жаль, правда, мне... Нет, не извиняйся. После сегодняшнего дня я думаю, ты права, — говорит она шепотом, а затем издает жуткий смешок. Не могу поверить, что только что сказала такое о парне, за которого собираюсь замуж. Правда? В смысле, ты все еще собираешься за него замуж? Я знаю, на какой ответ надеюсь. Пусть мы знакомы совсем недолго, но речь идет о красавице и чудовище. Дело даже не в том, что Том не привлекателен, он просто такой отвратительный и во всех возможных отношениях. Да, конечно. Она запинается и выглядит испуганной. Я, я не знаю. Наши семьи так хорошо ладят друг с другом, наши родители ладят так хорошо, у них есть совместные инвестиции, и они так хотят, чтобы мы поженились. Я слишком хорошо знаю, о чем она говорит. В богатых китайско-индонезийских общинах родители строят схемы и планы, чтобы их сыновья и дочери смогли выйти замуж за самых богатых сыновей и дочерей. Учитывая огромный конгломерат корпорации и недвижимости Сутопа, Том — находка, несмотря на свой противный характер. Последние слова она произносит шепотом. «Но он действительно дерьмо, не так ли?» Она смеется сквозь слезы. «Боже, как бы я хотела, чтобы Марин была здесь. Она всегда его ненавидела, понимаешь? Ну, она ненавидела всех, с кем бы я не встречалась. Но с Томом, боже, она всегда говорила о том, какой он отвратительный, а я просто не замечала этого. Честно, я думаю, что больше расстроена из-за Марин, чем из-за всего остального. Это делает меня плохим человеком. Я даже не думаю о том бедном мертвеце. Я имею в виду «Господи!» На нашей церемонии оказался мертвый парень. Разве может быть предзнаменование хуже? Не могу поверить, что один из актеров, которых нанял Том, умер. Я смотрю на нее, моргнув несколько раз. Это заняло некоторое время, чтобы до меня дошло. Конечно, она не знает, что Агуан не был одним из шаферов. Она не знает никого из шаферов. Никто не знает. Как бы я хотела поговорить с Марин. Снова причитает Джаклин, зарывшись лицом в руки. Я так скучаю по этой засранке. Отлично. Конечно, единственным человеком, по которому она скучает, как раз и является девушка, которая сейчас держит мою семью в заложниках под дулом пистолета. Мою семью, которая, вероятно, обожает ее и говорит ей о том, какая она замечательная дочь, в отличие от меня. Ух, чертова, Марин. Хорошо, что бы сделала Марин, если бы была здесь? Кроме того, что схватила бы подарки для чайной церемонии и убежала с ними. Одна мысль об этом заставляет меня нахмуриться. «Несмотря на все, что произошло, я не могу примириться с мыслью о том, что Марин украла подарки, предназначенные для Жаклин. Мой разум продолжает игнорировать это и вместо этого вспоминает те случаи, когда я видела проблески настоящей дружбы между двумя девушками. То, как Марин угадывала потребности Жаклин, приносила ей воду еще до того, как она попросит. То, как Марин поддерживала руки Жаклин, когда та влезала в свое огромное платье. Как они заканчивали фразы друг друга. В этом было так много любви». Гораздо больше, чем между Жаклин и Томом, это точно. И в этот момент произошел щелчок. Все встало на свои места. Кража подарков для чайной церемонии, но намерение вернуть их. Как расстроилась Марин, когда они нашли подарки в ее комнате. Она горевала, но не из-за потери подарков, а из-за потери дружбы с Жаклин, потому что Марин влюблена в Жаклин. Мои руки начинают дрожать, как у мамы, старшей тети и, если подумать, у всех остальных членов моей семьи, когда они взволнованы. «Откуда-то доносится виск, и мне требуется время, чтобы понять, что он исходит от меня». «О боже! О боже!» «Почему ты продолжаешь говорить «о боже?»» — Жаклин огрызается на меня, прервав свой плач. «И почему ты трепыхаешься, как курица на бойне?» «О, прости, я не поняла, что повторяю «о боже!» Я прочищаю горло. Нужно выиграть немного времени, попытаться понять, как ей лучше сказать. Это не совсем мой секрет, и поможет ли он делу. Не знаю». Моя голова кружится от такого количества разной информации. Например, что Марин все еще в моем гостиничном номере с моей семьей в качестве заложников. Подвергаю ли я их жизни опасности, рассказывая Жаклин правду. Что мне делать? Я не могу справиться с этим. Не могу. Могу. Всю свою жизнь я говорила себе, что не способна справиться с чем бы то ни было, будь то переезд на восток с Нейтоном или переезд из маминого дома, или выход из семейного бизнеса и начало самостоятельной жизни. Снова и снова я говорила себе, что не готова. Мне все еще не хватает навыков, необходимых для того, чтобы вырваться вперед. Но больше не на кого рассчитывать. Нейтон в плену у шерифа, опьяненного властью, а остальная моя семья под дулом пистолета. Все зависит от меня. С меня все началось, и я должна стать тем, кто закончит это. Глубокий вдох. Я заставляю свои руки перестать дрожать. Выдох. Я беру Жаклин за руки, смотрю ей в глаза. «Жаклин, ты мне доверяешь?» Она взволнованно вздыхает, и затем кивает. «Хорошо, тогда мне нужно, чтобы ты кое-что сделала».